Глава двадцать вторая, вернее, не глава, а послесловие. Багет и Мурианна поженились в тот же вечер, и на их свадьбу пришли все окрестные коты, кроме черного Нуара, который сидел на помойке и злился. Прапрабабушка, полосатая Пифия, танцевала на свадьбе праправнучки, как молодая кошечка, и домой на чердак... удалилась в сопровождении усатого и очень достойного серого кавалера. После свадьбы Багет привёл свою юную супругу в квартиру Петровых, ведь проживать молодые планировали именно там и представил членам семьи. Девочка Поля, старший брат Вадик и пёс Балбес очень обрадовались новой кошке. Мама и папа обрадовались чуть меньше, но возражать всё равно не стали. потому что они уважали своего кота и его выбор. Что касается доброго француза мсье Жака Сосюра де Туту, он, к сожалению, проспал прямо на тротуаре три дня, прежде чем Багет, увлеченный своей новой семейной жизнью, про него вспомнил. Зато, когда он все-таки вспомнил, немедленно занялся спасением Жака Сосюра. За помощью багет обратился к белому коту по прозвищу Кит. Используя белую магию, кот по прозвищу Кит изготовил противоядие к страшному некатину. Катин. Пузрёк с белым ароматным порошком катином был вручён псу Балбесу, и во время утреннего выгула пёс незаметно от папы сунул катин французу поднос. О, мон дье! Que l'ore til, s'il vous plaît? пробормотал француз, просыпаясь. Печальное зрелище, сказал папа, проходя мимо. Вот что делает с людьми этот яд. Интересно, откуда он знает про яд? подумал пёс Балбес, обнюхивая руки француза, до сих пор хранившие аромат круассанов. Фу, балбес, фу! прикрикнул на него папа. «Не трогай его!» «Вам помочь?» — спросил он француза. «О, мерси! Гран мерси! Пу-куа-па!» — отозвался француз. «Кажется, бредит», — констатировал папа. «Речь нечленораздельна. Что ж, вызову скорую. Пусть его там подлечат». Через пятнадцать минут приехала скорая, и мсье де Туту увезли в больницу подлечиться. Когда мсье Дотуту выписали, у ворот больницы его ждал сверток. В свертке он обнаружил вознаграждение. Золотую медаль, кольцо с поддельным бриллиантом, одну заработную плату и вечно зеленый кактус. Все это мудрый совет шести постановил отобрать у мусорного человека и черного кота Нуара и передать тому, что он был виноват. кто на самом деле нашел рыжего кота Багета, то есть мсье Жакуса Сюру де Туту. Обнаружив сверток, мсье де Туту, не мешкая ни минуты, отправился к Петровым. Дело в том, что он был порядочным человеком, и рыжего кота привез из Франции не за вознаграждение, а из принципа. Никакого вознаграждения за свой добрый поступок он не хотел — и поэтому почти все вернул обратно Петровым. Он отдал золотую медаль старшему брату Вадику, отдал кольцо с поддельным бриллиантом маме Петровой, отдал вечно зеленый кактус девочке Поле. Только папину месячную зарплату он оставил себе. Нет, мсье до Туту, конечно же, хотел бы вернуть и ее, но ему очень нужны были деньги на обратный билет, а его собственный кошелек с деньгами куда-то исчез, пока он спал посреди тротуара. Уже по дороге в аэропорт, проходя мимо помойки, Жак-Сосюр-де-Туту заметил черного кота Нуара, который злобно шипел и сверкал глазами. Нуар думал, что Жак-Сосюр немедленно убежит в страхе, ведь существует примета, и примета эта гласит, что черные коты приносят людям несчастье. Но мсье до Туту ни капли не испугался. «О, черный кот!» — радостно закричал он и бросился прямо к коту. «Черный кот! Какая удача! Иди-ка сюда, кис-кис!» Увернувшись от пахнувших круассанами нежных французских рук, черный Нуар в панике забился под мусорный бак. Оттуда он наблюдал... как странный француз ходит вокруг помойки, приговаривая «Какая удача! Какая удача встретить чисто черную кошку! Вот о чем я всю жизнь мечтал!» У такого странного поведения было простое объяснение. Дело в том, что во Франции приметы совершенно другие. По французской примете черные коты не приносят несчастья. Напротив, Сами того не желая, чёрные коты способны оччастливить каждого, кто с ними столкнётся. С того самого дня, как француз обрадовался коту Нуару, плохая примета насчёт чёрных котов утратила свою магическую силу, а Нуар свою власть. Он перестал быть полноправным хозяином помойки, его больше никто не боялся. Люди спокойно выносили свой мусор и не обращали на кота никакого внимания или даже пытались почесать за ухом. От такого фамильярного обращения Нуар стал ленять, худеть и терять аппетит. Вскоре он покинул помойку, вероятно, отправившись на поиски другой, более подходящей, расположенной в соседнем районе, обитателей которого ещё не знают. что чёрные коты не так уж опасны. Что до мусорного человека, то оставшись без хозяина, он заскучал, обленился, располнел, стал рыхлым, потерял форму и в итоге просто рассыпался грудой отбросов. Вместе со всем остальным мусором его увёз на свалку мусороуборочный грузовик. Ну и последнее, После прыжка кота Багетта с двенадцатого этажа мама Петрова всё-таки настояла, что на окнах нужны решётки. Через пару месяцев решётки были установлены, но не Багет, ни его жена Мурианна из-за этого не расстроились. Наоборот, они были рады. Дело в том, что к тому времени у них уже родились шесть прекрасных рыжеполосатых котят. А для маленьких неразумных котят нет ничего опаснее, чем открытые окна. Главное безопасность, сказала мама Петрова папе Петрову, любуясь на зарешечённые окна квартиры. Вот теперь я спокойно, сказала мама Мурианна папе Багету. А котята ничего не сказали, потому что говорить они ещё не умели.